Пробуждение нефритового паука Где-то далеко, в глубине гор, скрытой слоями камня, магии и времени, происходило нечто, о чем давно никто не знал – ни звери, ни люди, ни духи. Даже сама Земля старалась забыть об этом, но она не могла, потому что он все еще был здесь. Это было место, куда не проникал свет, где воздух был густ, как смола, и тишина столь древней, что казалась живой. Здесь не звучали шаги, не проносился ветер, не бродили даже низшие духи. Пещеры под глубинной гривой – так в старинных манускриптах называли этот подземный лабиринт, когда его еще пытались картографировать. Теперь же карты исчезли, и память о них выцвела в монастырских хранилищах, но под толщей камня и времени в самом чреве земли спал он. Монстр, забытый богами, нефритовый паук, когда-то погибель долин, жнец империи, проклятие на многих ногах, теперь спящий ужас, заточенный не печатями, но голодом. Он был слишком силен, чтобы убить, и слишком опасен, чтобы оставить на воле. Боги, некогда населяющие Поднебесную, загнали его в этот каменный саркофаг не через бой, но изгнание. И повелели миру забыть о его существовании, но он не забыл, он ждал, спал, голодал. И вот он почувствовал их, волны новой силы. На окраине его сна, в вихре темноты, в паутине дрожащих теней вспыхнула новая жизнь. Сила, доселе спящая, вспыхнула ярким пламенем. Почти синхронно проявились два существа, испускающие энергию, столь густую, столь яркую, что ее не могли не заметить даже на границе между сном и смертью. Один – человек, но необычный, изломанный, прокаленный силой древней кости с налетом божественной мутации. Другой – зверь, молодая змея, но с ядром, пылающим, как сердечник кометы. Духовный зверь, чья сущность звенела на чистоте, знакомой даже спящим древним чудовищам. Они были достойны, а значит, пора пробудиться и тому, кто сможет правильно использовать их силу для того, для чего она вообще может быть предназначена. Для мести. Сначала вечную тишину потревожил глубокий и скрипучий вздох. Он не звучал, но земля его почувствовала, затем дрожь. Внутренности древнего горного массива изогнулись от непонятного напряжения. Камни начали плакать росой, испуская слабое свечение. Паутина, покрывавшая стены, затрепетала, словно лес под ураганом. Она не рассыпалась, напротив, она ожила. Сотни, тысячи тончайших нитей, сплетенных из магии, памяти и ядра, задрожали в предвкушении. И потом медленно, словно в каком-то определенном порядке, появились глаза. Восемь зеленых хрустальных глаз вспыхнули в чернильной темноте. За ними стало видно и тело, исполинское, покрытое плотной броней, сотканной из нефритовой хитиновой чешуи, каждая из которых несла древние руны. Его лапы, словно стволы, деревьев, беззвучно коснулись пола пещеры, и трещины зазмеились по камню. Позади тянулся разворачивающийся кокон, наполненный паукообразными тенями, отблесками поглощенных им душ. Он не издавал звуков, но его присутствие выключало само понятие тишины, мысли чудовища. «Кто они? Кто решился вспыхнуть ярче солнца в моем царстве? Кто разбудил мою жажду? Они сильные, о да, они будут сопротивляться, они станут бороться, они подарят мне пиршество силы». И если я поглощу их, этого должно хватить на прорыв, на новый уровень, который все эти двуногие именуют Доуван. И тогда я смогу отомстить даже тем, кто посмел меня сюда загнать. Меня, кому ранее поклонялись и приносили тысячи жертв. Движение началось с каким-то потусторонним скрипом. Он медленно поднялся на лапы, никаких рывков, только поступь древнего неизбежного конца. Один шаг, и в сотни ли выше земля треснула, второй, и в стенах пещерной системы вспыхнули древние руны, питаясь пробужденной силой. Нефритовый паук шел. Скоро он достигнет поверхности, и первым, кого он почувствует, будет тот, кто только что прорвался на четвертую звезду Доулин, и его змея, сияющая, как маяк в ночи. И никто, никто в округе сейчас даже не подозревал, что из-под земли к ним надвигается конец, сверкающий нефритовой броней. Время искажается, сила гудит, что-то идет. Когда Андрей только начал медитировать, стараясь стабилизировать новое состояние после недавнего прорыва и в то же время следить за состоянием Дзяолин, он первым уловил нечто странное. Это не было ощущение обычной угрозы, ни вспышка враждебного намерения, ни убийственное давление вражеского ядра. Нет, это было что-то очень древнее, медленное, тягучее, как чернила, разлитые в воду. Сначала вибрации, едва уловимые, будто сам воздух в горах стал чуть плотнее. Потом дрожание духовных нитей, искажение резонанса, связывающее его с охранными печатями. Будто где-то в земле пульсировало сердце, старое, угрожающе медленное, и это самое сердце начинало просыпаться. И от этого он ощущал странную вибрацию в самом ядре. Он резко открыл глаза, и его собственное сердце гулко ударило, но не от напряжения, от отзыва. Диалин, его духовный зверь, внезапно вскинулась, поднимаясь из лежачего положения. Ее глаза, теперь не просто звериные, а озаренные разумом и магией, вспыхнули янтарным светом. Она зарычала, не раскрывая пасти, будто предупреждая весь мир, что кто-то приближается. Андрей не нуждался в словах. «Ты тоже это чувствуешь?» Он поднялся медленно, осторожно, стараясь не допустить перекоса в энергетическом потоке. Его тело все еще не до конца стабилизировалось после недавней трансформации, и малейшая ошибка могла стать фатальной. Но он не мог игнорировать то, что происходило. Защитный контур долины, по которому были расставлены пространственные точки и охранные печати, начал издавать тихий зов. Одни руны тускнели, другие, наоборот, вспыхивали, будто предупреждая о неведомой мощи, двигающейся вглубь земли. И Андрей понял, что это было не просто присутствие, это давление уровня доулин более высокого ранга, или даже выше. Он сосредоточился, быстро вложил свою духовную силу в узел-узор, соединенный с печатями отслеживания в радиусе трех лик и... Мир дрогнул. Небо не изменилось, но земля будто вздохнула. В одном из дальних пиков вулканической породы, скрытым дымкой, что-то вспыхнуло изнутри. Не свет, а темнота, пульсирующая, как живое существо. И буквально через мгновение Андрей почувствовал это в полном объеме. Словно его собственное ядро оказалось в чужой хватке, не силой, вниманием, как если бы древний хищник, погруженный в голодный сон, открыл глаза и взглянул прямо на него, без ярости, без слов, только взгляд. Но даже он едва не рухнул на колени. «Что за черт? Что это за тварь?» диалин зашипела, прижимаясь к земле, чешуя на ее теле поднялась, словно от сильного ветра. В глазах у нее был не страх, почтение, смешанное с готовностью умереть за хозяина. А в глубине гор, под десятками пластов камня, он двигался. И парень уже начал догадываться о том, что именно могло произойти. В одном из обрывков древнего текста, что Андрей читал в уцелевшем флианте давно исчезнувшей секты пепельного змея, упоминалось нечто. Один из трех, заточенный под камнем, у кого в крови яд, в дыхании смерть, в глазах бездна. Тот, кого даже боги избегают называть. Тот, чья паутина плетется не руками, а намерением. Когда он вздохнет, земля забудет весну. Когда он пойдет, останется только мрак. Древний нефритовый паук – один из тех, кого изгнали в древней войне. И, судя по всему, именно этот монстр и проснулся. И теперь ему нужно было начать подготовку к вторжению. В считанные минуты он отдал команду духовной сети своих печатей, активировать режим подавления движения в радиусе пяти лик, усилить силовые замки на вход в долину, активировать резервные точки пространственного переноса для немедленного бегства Цзяолин. Да, он только догадывался. Он не знал точно, что именно проснулось, но знал, что оно уже идет. А самое страшное, его собственное ядро начало откликаться, словно ощущая вызов. Главное было в том, что какой-то древний хищник из-под земли уже идет. Его имя пока не прозвучало, но вся земля, печать и звери уже чувствуют его приход. Андрей стоит на пороге новой войны, даже не начав ее. Дзяолин напрягает тело, ожидая команды. Печати дрожат, усиливая барьер. Город внизу пока ничего не знает, но ночь будет долгой и, возможно, последней для тех, кто не готов. Спустя пару часов Андрей уже стоял на скале, всматриваясь в затаившийся горизонт и впервые за долгое время чувствовал не гнев, не ярость, а ледяное осознание разницы. «Если бы он захотел», — подумал Андрей, — «он бы раздавил меня, даже не вспотев одним касанием, одним вздохом». Нефритовый паук не был просто сильным, он был пережитком эпохи, когда магия была грубой, а сила все определяла. Он был сотворен как машина для уничтожения, и все его существо было заточено под охоту на сильных. По воспоминаниям своего духовного зверя, Андрей понял, что это существо находилось на грани прорыва на уровень Доу-Ван. А это значило, что оно может сражаться и уничтожать целые секты в одиночку, и сейчас у него была одна цель – пожрать достойного врага, чтобы сломать последний барьер перед новым уровнем. Андрей был доулин не выше четвертой звезды. Свое ядро он выковал в огне боли, трансформации и связей с сущностями, которых другие называли запретными. Но даже он с прокаченным телом, усиленным сознанием, духовным зверем и артефактами не смог бы выстоять против этого чудовища в любой схватке. «Я не танк, не штурмовое орудие, я охотник. Если я забуду это, меня раздавят». Именно так он понял, что в этом случае первое правило боя с древним монстром «Не сражайся честно». Он достал карты местности, поднятые с помощью пространственных сканирований, и начал строить топографическую модель всех ближайших подземных полостей и разломов. Все, где может пройти или проскользнуть гигантский паук. «Ты древнее, ты сильнее, ты быстрее, но ты не знаешь, кто я». Парень сразу начал разрабатывать стратегический план, и для этого ему было нужно проработать пять ключевых компонентов. «Маневренность против массивности». Андрей усилил все точки пространственной привязки в радиусе 15 лик. В каждой вспомогательные артефакты для скачкообразного переноса, чтобы мгновенно исчезать из зоны поражения. Он собирался сражаться как тень, удар и уход, провокация и отступление, снова удар. В заранее выбранных местах Андрей начинает создавать паутины подавления, зоны, в которых пауку будет сложнее двигаться, проходить, ощущать. Это были печати пространственного искажения и отражающие барьеры, подготовленные на основе чешуи Дзяолин и его собственного ядра. Особенно важно отделить бой от городка и укрыть долину. Потом он начал создавать ловушки, используя артефакты, останки секты нефритовой луны, магические сосуды и даже кровь озлобленных духов. Он создал энергетические капканы. Это были не просто ловушки, они могли на мгновение парализовать или нарушить восприятие пространства, если паук в них попадет. Для анализа поведения потенциального противника Андрей создал духовную тень, отправляя ее к пещерам в виде зверя-исследователя, чтобы собрать информацию о передвижении монстра. Ведь он хотел знать, как тот движется, как реагирует на магию, как быстро восстанавливается, а главное, насколько он может быть умен как противник. Также он собирался полностью использовать и свою связь с Дзяолин. Их духовный резонанс уже достиг той точки, что в бою они могли действовать как единое существо. Так что Андрей собирался использовать это преимущество, чтобы разбивать внимание чудовища и проводить скоординированные атаки, пусть даже на расстоянии. И основой его плана боя было не убить, а обмануть, так как он понимал, что просто убить подобного монстра напрямую им будет нереально. Но можно исказить его намерение, обмануть, насытить ложной силой, вытянуть энергию и, возможно, снова запечатать. Ты ищешь пищу, достойную твоего прорыва? Тогда я подкину тебе такую пищу, от которой ты сгоришь. Все как следует обдумав, он начал собирать сосуды с заклиненной энергией, вытянутые из жертв нефритовой луны, и формировать из них обманку, псевдосущность, излучающую силу уровня доулин, но нестабильную, наполненную саморазрушающимися печатями. Если чудовище это проглотит, парень сможет активировать печати изнутри, нанеся удар в сердце. Я не буду героем, я буду ядом. Он древнее, а значит горд. Я мутант, маг, убийца, алхимик и призрак. Он голоден, а я дам ему еду, которую он не переварит. Когда Андрей спустился в нижние катакомбы под долиной, место, укрытое от прямого магического обзора и защищенное четырьмя слоями печатей, он сбросил верхний слой одежды, аккуратно развесив рядом артефакты и начал работу. «Если паук ищет пищу, он ее получит, но не ту, что насытит, а ту, что сожжет его изнутри». Немного погодя, перед ним лежали три сосуда, вырезанные из запечатанной кости павшего демона. Они хранили в себе остаточную силу ритуалов, добытую у разрушенного узла нефритовой луны. Это была сила из страха, боли и ненависти, именно та, что могла сымитировать сильное ядро культиватора. Андрей создал алхимический круг из пепла древних благовоний, частиц крови жертв, серебряного песка и чешуек дзяолин, и начал переливку сущности. Чтобы ядро выглядело правдоподобно, нужно было воссоздать три ключевых элемента. Используя плотный сгусток каурной массы, стабилизированный внутри куска черного нефрита, он создал оболочку, схожую по структуре с настоящим ядром мастера Доулин. Эта оболочка была искусственно повреждена, чтобы имитировать недавний бой, ведь монстр почувствует такое и явно кинется на легкую добычу. Через сложнейшее сплетение магии, боли и резонанса Андреев вшил в ядро ложный дух культиватора, имитирующий реакцию страха и желание спастись. Это должно было заставить паука поверить, что жертва еще жива и сильно ранена. А в самое сердце оболочки он вставил семя катастрофы. Плетение, созданное на основе запрещенной печати из техники поглощения души, усиленной модификацией, основанной на змеиных кольцах Дзяулин. Как только существо начнет поглощать ядро, в нем развернется магический ураган, способный выжечь его внутреннюю паутину канала накопления. Слишком много энергии – тоже яд. Когда он завершил работу, ядро источало настолько реалистичную вибрацию, что даже Дзяолин, наблюдавший издалека, зашипело и загнувшись в защитной позе. Но идти в слепую значит быть дураком. Андрей достал артефакты из плетенных волос падшего монаха и глазной линзы мертвого магического ящера, который забрал в виде трофеев фактически из рук представителей секты нефритовой луны. Это был способ создать эхо фантома, способный породить одну иллюзию, передающую не только изображение, но и ощущение, запахи и давление духовной силы. Он вложил в артефакт память Зиолин о подземельях, ее обоняние, чувствительность к магическим резонансам и термическим отклонениям. Если кто-то и может подползти к монстру и не быть замеченным, это проекция змеи, созданная из змеи. Проекция родилась как смутный туман, принявший форму змеиного силуэта, который исчез в расщелине без звука, без вибраций, без ауры. Потребовалось почти пять часов, прежде чем артефакт дал первую отдачу. Температура пространства внутри пещеры опускалась до минус 70 по местной шкале. Несмотря на близость магмовых потоков, это была естественная аура монстра, известного как легендарный нефритовый паук, что замораживает все неугодное. Свет не распространялся дальше, чем на 5-7 шагов, а любое магическое пламя начинало дрожать и тухнуть. Это означало, что паук плетет свое поле искажения, отталкивающее магическую энергию. Центральный зал пещеры – полностью свитый кокон из застывшего нефрита, в котором спит монстр. Но самое главное – глаз. Один, огромный зеленый полупрозрачный, раскрывшийся на долю секунды и уставившийся точно в фантом. Связь прервалась. Именно в этот момент Андрей понял, что он знает, что я знаю. Паук уже чувствует охоту, что началась. Ночью Андрей сидел, уставившись в темноту. Перед ним мерцало ядро приманка, рядом, свернувшись в клубок диалин спала. Но тело ее вздымалось и светилось от напряжения. Они оба чувствовали, их ждал непростой бой. «Если мы проиграем, Дали нападет, а потом эта тварь явно пойдет дальше, и все те, кого я спасал, исчезнут, поглощенные этим монстром». Он протянул руку, касаясь поверхности ядра, холодной и шершавой. Это была бомба, маскирующаяся под сердце.